— В тот же момент нанесет поражение нам. — Речь идет не об Америке, речь обо всем мире. Весь мир — это и есть Америка! — Пик уставился на нее. — Вы сумасшедший прошептал он. — Нет, я реалистка, чернокожий вы осел, и будете делать то, что скажу я, пока вы у меня в подчинении. Лей снова двинулась вперед. — Идемте, мы должны выполнить задачу. Я спущусь на бытискафе вниз, пока корабль не взлетел на воздух. Помогите мне найти торпеды с ядом Рубина. После этого делайте, что хотите. Пандус. Уивер не знала, в какую сторону ей бежать. Но тут услышала голоса в верхней части пандуса. Ли и Пик скрылись. Возможно, они идут в секретную лабораторию Рубина, чтобы взять там яд. Она побежала к повороту и увидела, что по пандусу спускаются, поддерживая друг друга Эновик и Йоханссон, Леон, Сигур. Она побежала к ним навстречу и обняла их обоих разом. Она испытывала острую потребность прижаться к ним, особенно к одному из них. Йоконсон застонал от боли, и она отпрянула. «Извини, только кости!» — он вытер с бороды кровь. «Дух целый невредим. Что случилось? У вас что случилось?» Ползу загудел у них под ногами. Протяжный скрежет донесся из глубины независимости. И диферент судна на нас еще немного увеличился. Они в нескольких словах рассказали друг другу о пришедшем за эти минуты, Эновик был подавлен смертью Грейвольфа. — Хоть кто-нибудь знает, что с судном? — спросил он. — Нет. Но боюсь, что над этим нам не придется сломать голову. Уивер лихорадочно огляделась. — Я думаю, в первую очередь у нас два дела. Воспрепятствовать погружению Ли и как-нибудь спастись. — Ты думаешь, она доведет свой план до конца? — Конечно, — прорычал Йохансен и запрокинул голову. С взлетной палубы доносился шум вертолетных винтов. Заметили? Крысы бегут с корабля. А зачем Лиза стрелила Оливейра? Эновик, не понимаю щетря с головой. Она сейчас пристрелит любого, кто встанет у нее на пути. Мирное решение вопроса ее не интересовало никогда. Но почему? Неважно, сказал Йохансен. У нее времени в обрез. Надо ее задержать. Нельзя, чтобы она выпустила этот яд в море, правильно сказала Уивер. Зато мы спустим вниз вот это только теперь Йохансон заметил у нее в руках штатив. — Это же экстракт феромона? — Да, завещание с Ю. — Но чем это нам поможет? — Ну, есть у меня одна идея. Она поколебалась, не знаю, сработает ли. — Она у меня возникла еще вчера, но тогда она не показалась мне осуществимой. Теперь кое-что изменилось. Она им все объяснила. — Вроде бы неплохая идея, — одобрил Эновик, — но надо торопиться. У нас всего несколько минут. Прежде чем эта посудина затонет, — Надо бы выбраться на сушу. — А я даже не знаю, как это осуществить, — призналась Уивер. Зато я знаю, — заявил Эновик. — Нам понадобится дюжина шприцев. Я их раздобуду. А вы идите вниз и готовьте батискавку, — он соображал. — Еще нам нужен... — Погодите-ка. Ты говоришь, в лаборатории кто-то остался? — Да. — А где ты раздобудешь шприцы? — В госпитальном отсеке. Шум над их головами усилился. В проеме ангара, ведущим. К левобортному лифту они увидели вертолет, отлетающий от независимости. Сталь корпуса застонала, весь корабль корежила. «Поторопись», — сказала Уивер. Энвик посмотрел ей в глаза. «Они не могли оторваться друг от друга», — проклятие, — думала Уивер. «Почему только теперь?» «Будь спокойна», — сказал он. Эвакуация В отличие от большинства людей независимости, Кров хорошо знала, что произошло. Видеокамеры корпуса показали подъем светящегося шара из глубины. То, что он состоял из желе, было однозначно, и внутри него взорвался газ, видимо, метан. Среди пузырей она разглядела очертания знакомого предмета. В корабль врезался дипфлайт, утыканный торпедами. После взрыва разверся ад. Шанкар разбил о панель голову. Потом в CIC ворвались солдаты и вытолкали их наружу. Прерывистый сигнал тревоги подгонял их вперед. На трапах была толчая, но команда судна держала ситуацию в руках. Офицер направил ее к кормовому трапу. «На взлетную палубу! Не останавливаться!» «Ждать дальнейших указаний!» Кровь потащила оглушенного Шанкара наверх. Она была маленькая и хрупкая, а Шанкар большой и тяжелый, но она собрала все свои силы. «Шевелись! Меррей!» — хрипела она. Руки Шанкара дрожав цепились в поручни. Он с трудом подтянулся наверх. Я представлял себе контакт по-другому закашлившись, сказал он.